Как услышать свое тело? Иногда нам кажется, что мы несем на своих плечах всю тяжесть мира, и об этом говорит нам наше тело. «Как же я устала!» — восклицает загруженная работой Мюриэль, жалуясь на сильную боль в спине. Многие философы пытались установить связь между болезнями тела, эмоциями и физическими сигналами подсознания. В Азии позвоночник называют «древом жизни», являясь осью тела, Позвоночный столб олицетворяет равновесие, без которого мы не можем сохранять вертикальное положение. Анник де Сезонель, автор книг по расшифровке наших многочисленных болезней, описывает боль в спине как болезнь века. Она устанавливает очевидную связь между недостатком у нас внутренней устойчивости и нестабильностью нашего общества. Перед важным собеседованием, после каких-либо неприятностей или эмоционального шока, Большинство из нас страдает такими соматическими расстройствами, как боли в печени, желудке, животе, мигрени, головокружение, экзема, рвота или тошнота. Взаимосвязь тела и эмоций. Влияние нашего душевного состояния на организм испокон веков находило свое отражение в народной мудрости. Во многих метафорах, возникших еще до зарождения психологии, есть упоминание о психосоматике. портить себе кровь, кишками чувствовать, ломать голову. Все эти обороты речи сегодня научно подтверждены исследованиями биохимиков. Так происходит постепенное стирание границ между физиологией и психикой. Сильные эмоции всегда отражаются на работе наших внутренних органов. Французский актер и режиссер Луи Жюве на каждой премьере страдал приступами экземы, вызванной сильным волнением. Когда мы встревожены и не в состоянии справиться со своим страхом, он может обернуться аллергией, рвотой, тахикардией или любым другим проявлением дискомфорта в организме. Когда мы подавляем гнев, наше тело может отреагировать люмбагой или воспалением какого-либо органа. Например, из-за сильного огорчения может образоваться киста. Выражение «иметь камень на сердце» вполне соответствует действительности. Переживание снижает частоту сердечных сокращений и параллельно увеличивает венозный застой, что приводит к чувству тяжести на сердце. Психические страдания могут вызвать реальные физические недомогания, которые часто ошибочно принимают за инфаркт. Под воздействием эмоционального шока возникает спазм сердечной мышцы, что вызывает болезненное напряжение в груди, затрудненное дыхание и дергающую боль в руках. Такое состояние, получившее название синдром разбитого сердца, провоцируется выбросом в кровь адреналина и норадреналина и чаще всего связано с эмоциональным стрессом. Ком в горле или в желудке имеет тот же принцип. Стресс высвобождает поток химических веществ, нейромедиаторов, вызывающих спазм пищевода. Во время сильного стресса мозг отправляет их избыток к внутренним органам, которые принимают на себя удар, что приводит к возникновению психосоматических заболеваний. Кожа — это тоже орган чувств, который также передает наши эмоции и обеспечивает связь между внешним и внутренним миром. Потовые и сальные железы кожи выделяют пахучие вещества, таким образом транслируя то, что мы чувствуем. Выступление на публике, признается очень известный политический деятель, всякий раз являются для меня настоящим испытанием. После них я чувствую себя совершенно разбитым. Мои ладони влажные, лоб взмокший. Я даже ощущаю, как по затылку стекают капли пота, а моё лицо просто не узнать. Оно становится искаженным и мертвенно-бледным. Кровообращение кожи также подвержено эмоциям. Если эмоции позитивные, радость, хорошие новости, сосуды расширяются, приток крови усиливается, кожа краснеет и разогревается. Если эмоции негативные, тревога, страх и так далее, Сосуды сужаются, кожа бледнеет и охлаждается. Живот тоже принимает активное участие в эмоциональной жизни. Здравый смысл иногда заставляет нас реагировать нутром. Наш живот является сосредоточением эмоций и содержит нечто вроде встроенного радара, снабженного шестым чувством. Давно известно, что наш мозг состоит из двух полушарий. Левое полушарие отвечает за речь, рациональное мышление и логику, а право за эмоции, интуицию и творчество. Не так давно американский исследователь Майкл Герсон заинтересовался так называемым брюшным мозгом. Он расположен в глубине нашего живота и содержит миллионы нейронов, которые могут влиять на наше поведение и здоровье. Брюшная нервная система отвечает за поддержание и регуляцию пищеварительного тракта и его слизистого слоя, тесно взаимодействуя с иммунной системой. Физиолог Павел Кучера, утверждая, что мозг, окружающий наш кишечник, может работать независимо от основного мозга, объясняет, что наше здоровье зависит от слаженной работы этих двух нервных центров. Он констатирует, что некоторые заболевания пищеварительной системы тесно связаны с нашим психическим состоянием. В частности, это касается синдрома раздраженного кишечника, которым страдает около 20% населения. Этот синдром проявляется болями в животе, нерегулярным стулом и скоплением газов в кишечнике. Примерно 40% таких больных часто испытывают тревогу и депрессию. Ответственным за это является брюшной мозг, который под воздействием стресса вырабатывает раздражающие вещества. Психологическая атмосфера оказывает огромное влияние на работу нашего кишечника. Восточные учения Уже не одно тысячелетие уделяют первостепенное значение харе — животу, колесу мудрости, которое они считают центром спокойствия и равновесия. Тело и психика Наш мозг играет основную роль в работе нашей психики. Центральная нервная система зависит от регуляции функций организма и нашего поведения. Взаимодействуя с лимбической системой, Она позволяет нам выживать в разных условиях. Гипоталамус реагирует на шок, приводя в действие целую цепь реакций — ускорение сердечного ритма, всплеск адреналина, повышенная выработка желудочного сока. Каждая из них направлена на то, чтобы справиться с эмоциональным потрясением. По мере снижения тревоги все возвращается в норму. Когда мы не можем противостоять какому-либо событию, наша психика замирает. Мозг, перегруженный эмоциональным напряжением, выплескивает избыток энергии на наши органы, и мы пропитываемся эмоциями каждой клеточкой тела. У сознания не остается другого выхода, как задействовать боль. Таков принцип процесса соматизации. Тело и его язык. С помощью симптомов тело посылает нам сигналы, которые сообщают о нарушении внутреннего равновесия. «Наши болезни — это послание, а симптомы — это язык. Этот язык тела может быть непонятен не следующему человеку. Если что-то не может быть выражено словами, нужно, чтобы это выразилось иным способом», писал Георг Гроддек, современник Фрейда, считающийся отцом психосоматической медицины, которая уделяла огромное внимание языку тела. Что такое психосоматика? Термин «психосоматика» от греческого «псукхе» — «душа» и «сома» — «тело» — появился в XIX веке. Это новое направление в медицине, которое изучает психологические факторы, влияющие на возникновение телесных заболеваний. Психосоматическая медицина строится вокруг двух теорий. Теория невроза органа, согласно которой подавленные эмоции вызывают функциональные расстройства, а затем и органические заболевания. Теория специфичности, которая утверждает, что каждой эмоции соответствует специфический физический синдром. Соматизация это перенос эмоциональных потрясений на телесный план. Организм ведет себя как зеркало души, при встряске эмоционального состояния страдает энергия какого-либо органа. Тревоги, трудности, огорчения, депрессии превращаются в головокружение таких ардею боли в пояснице. Гроддек утверждает, что наши органы могут говорить. Так боль в животе может быть соматическим проявлением проблемы, оставшейся без решения. Все, что замалчивается, подавляется, обязательно отразится на организме. Он повторяет все фрустрации и переживания, которые мы не всегда осознаем. И зачастую достаточно бывает просто внимательно выслушать пациента, рассказывающего о своих симптомах, чтобы понять суть его жалобы. Патриция — образцовый секретарь, она всегда за работой, последний покидает офис и не умеет говорить «нет». Ее беспокоят периодические боли и спазмы в желудке, но проведённое медицинское обследование не выявило никаких аномалий. «Я работаю только для того, чтобы было на что жить, и каждое утро, приходя в офис, я не могу не думать о том, что я бездарность, поскольку провалила вступительный экзамен на специальность логопеда», — Признается она. «Меня это задевает?» В итоге ее госпитализировали с синдромом истощения. Подсознание тоже проявляет себя через язык тела. Когда наше жизненно важное желание встречает непреодолимое препятствие, нарушение психологического равновесия отражается на эндокринной и вегетативной нервной системе, и мы рискуем заболеть. По утверждению философа Дэвида Баккера, болезнь является индикатором внутреннего раскола человека. Эта идея перекликается с древней мудростью, согласно которой болезнь свидетельствует о дисгармонии между телом и разумом. Телесные болезни являются прямым отражением наших скрытых мыслей и чувств. Пьер, директор предприятия, всегда на посту. Он педантичен и от природы беспокоен. Его мучают кишечные колики, метеоризм и мигрени. Он неоднократно проходил медицинское обследование, никаких признаков органического заболевания выявлено не было. Раздраженный кишечник – функциональное расстройство, утверждает его врач. Выполнение упражнений, рекомендуемых сафрологией, позволило Пьеру успокоить боли и избавиться от тревоги. Калит в большинстве случаев характерен для тревожных типов личности. Он является синонимом страха в животе. Как правило, выявляется прямая связь между стрессом, эмоциональным шоком и приступами кишечных колик. Колит равносилен истерике. Он представляет собой лазейку в ситуациях, связанных с профессиональной или личной сферой, с переутомлением, фрустрацией, любым событием, порождающим сильный стресс. Также следует провести параллель между колитом и эмоциональным напряжением. Любой симптом, укоренившийся в теле, является результатом страдания, которое сначала прошло через психику и не было услышано сознанием. Всегда существует некий латентный период и зачастую может пройти даже несколько лет, прежде чем симптом проявит себя соматическим заболеванием, материализовавшись в теле. По мнению некоторых психоаналитиков, болезнь проявляется, когда объединяются несколько условий. В первую очередь это разлука с близким человеком, Во-вторых, это еще одна потеря – траур, разрыв отношений или символическая утрата, которая представляет собой травмирующее повторение первой. Символическая утрата – это потеря чего-то неосязаемого, но символически значимого для человека. Выход на пенсию, развитие хронического заболевания, рухнувшие надежды. Наконец, несколько месяцев спустя, возможно, даже через год, возникает психосоматическое расстройство – астма, колит, боли в спине и прочие недуги. Поскольку травмирующее событие не было пережито правильно, оно вновь всплывает в организме. Болезнь возникает в ключевой момент, когда какая-либо особая цифра, имя, дата или факт вызовут в памяти воспоминания о травмирующем событии. Тело — это наша самая глубокая память. Оно метафорически передает состояние нашей души. Слушая язык тела, можно быстрее добраться до истины. Язык тела и язык анализа не противопоставляются, а дополняют друг друга. Они неразделимы. Наши телесные ощущения имеют огромное значение. Поэтому необходимо снять цензуру с тела, как призывала Антуанетта Фук, чтобы примирить то, что говорится словами, с тем, что воспринимается телом. Тело и его символика В последние годы много исследований затрагивали вопрос символического значения болезней. В 1995 году Анникда Сизенель расшифровала систему символов наших органов. На основе древнееврейских текстов и самых известных мифов и легенд она по-новому взглянула на каждый орган нашего тела и его особую функцию. Например, ноги символизируют мужскую силу. Так рыцари учились ездить верхом, держать поводья, чтобы лошадь была им послушна. По утверждению Мишеля Адуля, основателя фитоэнергетики и автора трактата по расшифровке наших симптомов символикой, болезни являются не чем-то случайным или фатальным, а конкретным посланием из глубин нашего существа. В Китае человека рассматривают как функциональную единицу, связанную с космосом. Здоровье обеспечивается равновесием между двумя противоположностями: инь. и Ян. Так для Мишеля Адуля боль в плечах говорит о препятствии желанию действовать, например, из-за недостатка возможностей. Энергия блокируется в плечах и не переходит в руки. Боль в коленях означает, что вам сложно смириться с пережитым, подчиниться ему. Колено сочетает в себе покорность, внутреннюю гибкость и силу. Мочевой пузырь представляет собой конечную стадию преобразования энергии. и позволяет избавляться от старых воспоминаний, которые мы носим в себе. В психологическом плане его меридиан ассоциируется с изобилием, строгостью, умением слушать. Адуль изучает также латерализацию тела. Инь представляет собой правую сторону, женские, семейные ценности, материнство. Ян олицетворяет левую сторону, мужские ценности, авторитет, отцовство. Если боль в колене отдает вправо, следует задуматься о своем отношении к женскому началу. Если болит слева, надо искать причину в связях с мужским началом и отцовством. Орган-мишень. При органическом расстройстве орган-мишень выбирается спонтанно. Если человек выражает свои чувства, указывая на конкретный участок тела, это вполне может быть связано с функцией этого органа. Желудок, к примеру, может быть затронут всем, что касается глагола «переваривать». не переваривать какую-либо ситуацию или человека. В данном случае переваривание употребляется в переносном значении, указывая на то, каким способом переживается ситуация. В случае с грудью проблема может быть связана с глаголом «кормить» в прямом или переносном смысле. Все происходит так, словно некоторые события остаются в памяти нашего тела, вписываясь в конкретную его часть. Каждый орган-мишень связан со своей собственной индивидуальностью, а способов соматизации существует множество. На подсознательном уровне больной выберет самую чувствительную часть своего тела, чтобы закрепить свой эмоциональный импульс. Тело действительно обладает своими точками кристаллизации, и каждый человек представляет собой нечто вроде ахиллесовой пяты. Если, к примеру, у вас наиболее чувствительна печень, Подавляемый вами гнев выльется в печёночные колики, и все ваши эмоции будут кристаллизоваться в этом органе. В нашей ДНК содержится память о прошлом и уязвимость наших предков, поэтому может существовать наследственная предрасположенность к тому или иному заболеванию. Всем известны семьи, которые из поколения в поколение страдают мигренями, экземой, астмой и так далее. Трансгендерный фактор. психогенеалогия, изучающая возможную связь между нашим физическим, психическим состоянием и нашей семейной историей, позволяет нам лучше понять причины наших болезней. Таким образом, недомолвки родителей могут стать тайной для ребенка. Когда родители не в состоянии высказать то, что чувствуют, эти тайны могут преследовать потомков и вызывать у них заболевания. Все происходит так, словно мы не можем забыть какое-то событие своей жизни «И не говорим о нем, а можем только передать его без слов», пишет Анн-Анселен Шутценбергер. В дисфункциональных семьях каждый застревает в своих проблемах, бесконечно повторяя одну и ту же роль. Если в перспективе нет никаких изменений, невысказанное буквально пропитывает тело. Дети нередко страдают от семейных проблем и поэтому против воли оказываются носителями их симптомов. Предательство, несправедливость, постыдные тайны, которые не могут быть облечены в слова, безмолвно кричат о себе и в итоге принимают форму симптома поражающего тела. Кристель мучается периодически повторяющимися приступами тревоги. Это длится уже много лет, говорит она. Мне страшно. Я постоянно чувствую себя затравленной. Когда Кристель проходила терапию, умер ее отец. и она узнала от матери, что в юности он совершил кражу со взломом. Чтобы избежать тюрьмы, он бросился в бега. Скрываясь в течение многих лет, он жил затворником, постоянно опасаясь, что его найдут. Эту тайну ее родители хранили больше 30 лет. Николас Абрахам и Мария Тьорьёк написали работу о криптах и фантомах. Фантом — это предок, выходящий из своей могилы после какого-либо постыдного события. Потайной склеп передается из подсознания родственников в подсознание его потомков. Безобидная семейная тайна зачастую скрывает другую, более страшную тайну предыдущих поколений. По утверждению Сержи Тессерона, невыразимая тайна с каждым поколением проявляется серьезнее. Например, во втором поколении могут возникнуть специфические расстройства обучения без серьезных нарушений структуры личности, и лишь в третьем или четвертом поколении Возможно, появление более серьезной патологии, такой как паранойя, мания или психоз. Понять и избавиться от болезней. В алхимии наших переплетенных и избитых с толку чувств поможет разобраться терапия и самоанализ, позволяя нам освободиться от некоторых семейных грузов. Существует множество приемов, обращающихся к нашей истории, нашему наследию, нашей личности и характеру в связи с возникшей болезнью. Вот некоторые из них. Вегетотерапия. Вильгельм Райх, врач-аналитик, ученик Фрейда, шагнувший дальше своего учителя, выводит тело на первый план своих исследований с помощью новой формы психотерапии, которую он называет вегетотерапией. Эта методика состоит в том, чтобы максимально расслабить тело при помощи дыхания и некоторых телесных техник, позволяющих снять напряжение и высвободить эмоции, что помогает энергии свободно течь. По утверждению Райха, подавление жизненно важных потребностей, сексуальных, эмоциональных и психологических, проявляется в виде телесной ригидности, а любая мышечная напряженность имеет свои причины и свою предысторию. Направленная на сдерживание тревоги, она блокирует свободное выражение эмоций. Эти бессознательные механизмы защиты, выстроенные еще в нашем детстве для того, чтобы избежать сильных эмоций, являются нашей броней. Райх называет это мышечным панцирем. Чтение языка тела в терапии Райха позволяет распознать телесные блоки, которые препятствуют свободному потоку энергии и подвижности органов. они проявляются на семи уровнях, описанных как семь сегментов, расположенных вдоль тела, где можно наблюдать изменения мышечного тонуса, гипер- или гипотонус. Поводом обратить внимание могут быть такие проявления, как неподвижный взгляд, сжатые челюсти и губы, напряженные плечи, шея, поясничный лордоз, блокирующий таз. Затрудненное дыхание приводит к недостаточному поступлению кислорода, а из-за этого накапливаются шлаки, которые замедляют работу внутренних органов. Дыхание высвобождает эмоции, расслабляет мышечный панцирь, разгоняет застоявшуюся энергию и восстанавливает вегетативное равновесие. Биоэнергетика Александр Лоуэн, продолжая работу Райха, разрабатывает биоэнергетический анализ, Эта психотелесная методика основана на работе дыхания в сочетании с упражнениями по высвобождению энергии. Лоуэн заимствует концепцию мышечного панциря. Он считает, что тело сохраняет следы всех пережитых эмоций, которые можно диагностировать, читая язык тела. Вначале следует обратить внимание на то, как человек выглядит в целом, как держится, как двигается. Повторное чтение позволит более подробно выделить различные телесные сегменты, такие как взгляд, поворот головы, напряженность шеи, грудного отдела, дыхание, позвоночник, положение таза. Такая диагностика поможет установить характерологическую типологию. В биоэнергетике тело является динамичным. Оно слушает и ощущает все, что проживает, отражает пережитое и освобождается от него. после чего восстанавливает израсходованную энергию. Таким образом, человек имеет возможность исследовать и понять историю своих доспехов. Терапия в восточном стиле. Можно провести параллель между идеями Райха и восточным мировоззрением, которое выражается в индийских чакрах, тауистской циркуляции энергии и практиках боевых искусств. Чакры определяются как центры жизненной энергии, состоящие из тонких структур, или как центры психической силы, представляющие специфические уровни сознания. Эти центры, представленные в виде колёс энергии, так переводится слово чакра, обладают свойством трансформировать и распределять энергию, которая через них проходит. Тело может восприниматься под разными аспектами — на физиологическом уровне, Мышцы дыхания, лимфатическая и нервная системы на более тонких уровнях психико-энергетическое поле. Эти представления связаны с общим энергетическим анализом, который не ограничивается одним лишь строением тела. Так человек подвергается анализу через его отношения с окружающими, с природой и даже с Вселенной. Восточные учения, тибетские, китайские или индийские, предлагают динамическую и энергетическую модель тела. в которых восстановление энергетического баланса осуществляется через полноценное дыхание. С самого юного возраста, еще в школе, дети учатся гармоничному движению. Йога делает акцент на самоконтроле и самообладании, позволяя контролировать тело, душу и эмоции. Тантрический буддизм призывает входить в состояние измененного сознания и двойственного сознания, одновременно эмоционального и ментального. Сафрология и динамическая релаксация. Динамические техники софрологии в основном взяты из восточных учений и работ по биоэнергетике. Они предлагают начать настоящий диалог со своим телом. Любая эмоция проявляет себя на нейровегетативном уровне и вызывает напряжение в теле. Упражнения динамической релаксации — направлены на то, чтобы высвободить еще запечатленные в теле травмы и подавленные эмоции, гнев, страх и так далее. Это высвобождение позволяет разогнать застоявшуюся энергию. Подобная концепция целого и неделимого человека, направленная на достижение равновесия, гарантирует обретение большей стабильности, гибкости и плавности в движениях и поступках. Укоренение Стопы ставятся плашмя, ровно, крепко прижимаясь к полу, дает ощущение внутреннего спокойствия. Упражнения на развитие пяти органов чувств позволяют нам более остро воспринимать наши внутренние ощущения и поддерживать контакт с нашим телом. Каждое ощущение или восприятие вызывает биохимические реакции в нашем мозге. Образы, звуки, запахи также воздействуют на нашу физиологию и на наше равновесие в целом. Чтобы лучше понять наши болезни и посылаемые организмом сигналы, можно при помощи сафрологии и ее аналитической методики привести тело в аналитический диапазон, чтобы открыть его для внутреннего считывания. Цель состоит в том, чтобы провести связь между симптомом и некоторыми элементами его истории, отобразить ощущения свободно ассоциативным способом, восстановить диалог со своей болью и всеми гранями своего существа. а также выявить сигналы, которые мы не смогли выразить и которые продолжают причинять боль. Использование болезней. Наши болезни могут помочь нам обострить наше восприятие. Наши болезни нас излечивают, писал Карл Юнг. В большинстве случаев мы не хотим прислушиваться к своему организму и не обращаем внимания на симптомы. Страхи мешают нам их признать, поэтому мы игнорируем их. Не решаясь показать свой гнев из боязни, что нас разлюбят, мы его подавляем. Таким образом, сдерживаем большинство своих эмоций. Когда души затыкают рот, начинает говорить тело. Соматизация становится единственным способом привлечь наше внимание к проблеме. Некоторые люди, не верящие в психосоматику, считают, что обычная медицина прекрасно справится с возникшей болезнью. Другие, не узнавая себя в различных символических проявлениях, Предпочитают их маскировать, скорее всего, потому что не готовы встретиться с ними лицом к лицу. Символы являются подсказками нашего тела. Они изначально содержат в себе всю информацию. Они закодированы для того, чтобы мы могли изучать их малыми дозами, так как не всегда бываем готовы все услышать и все понять. Наши защитные механизмы в данном случае оказываются очень полезны. Соня постоянно и подолгу моет руки. Во время терапии она узнает, что ее отец на самом деле ей не родной. Не в силах принять эту информацию, она пытается ее с себя смыть. Соне понадобилось несколько месяцев, прежде чем она смогла найти связь со своим симптомом. Патологии всегда имеют смысл, даже если нам сложно его понять. Разумеется, не все болячки нуждаются в расшифровке, Определенный симптом привлекает внимание, когда он часто повторяется или когда он проявляется в острой форме или необычным образом. Ишалгия, люмбага, тендинит, экзема, булимия и так далее. Тело, слова, слух могут подключиться, чтобы придать смысл симптому. Однако не стоит пытаться найти смысл в любой болячке и впадать в крайности, задействуя магическое мышление. Речь идет о гипотезах, символах, образах, которые можно подсказать, чтобы прояснить связь между событиями и симптомом, а не о символической решетке для чтения, которую накладывают на патологические изменения, или наоборот, к которым она совсем не подходит. Независимо от степени нашей веры, нужно осознать, что истинная профилактика начинается с заботы о себе. На этом пути наше тело является лучшим союзником. Оно содержит в себе память о прожитом опыте. и решение наших проблем. Если будем обращать внимание на сигналы, которые посылает тело, мы научимся распознавать этот слабый голос интуиции, предупреждающий нас о нарушении равновесия, вместо того, чтобы заглушать его при помощи транквилизаторов. Слушая свое тело, мы сможем анализировать целесообразность наших поступков и убеждений и влиять на них, если сочтем нужным. Чувствовать тело и управлять жизнью. Чтобы исследовать свое тело, нужно открыть коммуникативные каналы между душой и телом. Болезнь может предоставить возможность пересмотреть свою жизнь или даже измениться к лучшему. Мы все обладаем творческим потенциалом, изобретательностью, чувствительностью, приобретенными в процессе жизненного опыта. По утверждению Юнга, кризисы, потрясения и болезни возникают не просто так. Они указывают нам на то, что пора изменить свой маршрут. исследовать новые горизонты, пойти по другому жизненному пути. Большинство из нас так и не научились заботиться о себе. Наши отношения зачастую строятся на попытках найти кого-то, кто сделал бы это вместо нас. Заботиться о себе — значит давать себе немного отдыха. Но мы, как правило, выматываемся до предела, прежде чем можем себе это позволить. Проявляя больше заботы о своем теле, Мы научимся распознавать симптомы напряженности, усталости и сможем их быстро исправлять. Чем больше напряжено тело, тем меньшей чувствительностью оно обладает. Чем больше мы над ним издеваемся, тем быстрее оно начнет самовыражаться. Внимательнее прислушиваясь к своим телесным ощущениям и чувствам, мы сможем понять смысл наших эмоций, недовольства, физических страданий и соматических расстройств. прежде чем принять меры для обретения душевного равновесия и гармонии. Научитесь слушать свое тело. Если мы будем слушать свое тело, то сможем уменьшить психическое и физическое напряжение, принять различные телесные сигналы, понять свои реальные потребности и ответить на них, пересмотрев, например, свои возможности, приоритеты и предпочтения. Слушать свое тело? означает войти с ним в контакт, осознавать его, владеть им, полагаться на свою интуицию, доверять себе, позволить себе слушать чувства и пробовать на них отвечать поступками. Если, к примеру, вы ощущаете напряженность в области затылка или плеч, потому что слишком долго работали за компьютером, вы можете дать себе несколько минут отдыха, чтобы расслабиться. Слушать свое тело значит также слушать слова души. Особенно те, на которые обычно не хватает времени. Лишь в тишине можно услышать ответы. Приведем наглядный пример. Когда появляется боль, соблюдаете ли вы покой, задавая себе следующие вопросы? В какой момент появилась боль? При каких конкретных обстоятельствах? Откуда она идет? Могу ли я понять ее значение? Что она хочет мне сказать? Дождитесь появления ответов. Они придут не сразу. Прислушивайтесь ко всему своему существу, словно каждая частичка вашего тела и рассудка пытается что-то уловить. Погружаясь в это ощущение, вы сможете также наладить контакт с вашим окружением. Для этого сначала научитесь быть в полном согласии с самим собой. Один из важных этапов в этом подходе состоит в том, чтобы понять, какое именно послание скрывается за конкретным симптомом. Речь идет не только о том, чтобы идентифицировать проблему, сигнализирующую о болезни. Нужно проанализировать, что необходимо поменять в своей жизни. Огромное количество распространенных и хронических заболеваний проявляется, когда мы не в состоянии эффективно справиться с какой-либо проблемой. Так, если вы, к примеру, страдаете болями в спине, возможно, ваш симптом является побочным эффектом неадекватного ответа на стресс или на неудовлетворенные потребности. В таких ситуациях нужно исследовать свои чувства? Обращаете ли вы против себя свою фрустрацию и негативные эмоции? После того, как вы разобрались в своих чувствах и нашли наиболее эффективные способы исправить ситуацию, ваши симптомы снизились? Пересмотрите свои убеждения, привычные модели поведения в различных жизненных обстоятельствах. Чего вы ждете от других? Часто ли вы чувствуете, что вас используют? Не признают? Как вы оцениваете свои отношения с окружающими? Считаете ли вы себя оптимистом или смотрите на жизнь через черные очки? Выявив свое фундаментальное поведение, вы, возможно, измените свое восприятие и образ жизни. Меняясь к лучшему, вы сможете по-новому ощущать свое тело. Пробудите свои чувства. Мозг улавливает мириады разных энергий, которые нас окружают. Подключившись к своим пяти органам чувств, вы сможете открыть для себя всю богатую палитру чувственных ощущений. Радость от полноценного контакта с телом станет более яркой благодаря использованию всех источников чувственности и удовольствия. Оттачивая свое восприятие, вы наполнитесь энергией основным источником жизни и гармонии разума и тела. Это пробудит все остальные чувства. творчество, воображение, интуицию и так далее, которые откроют вас для жизни. Наша чувственная сеть фильтрует информацию с помощью электрической энергии мозга и эмоций и позволяет воспринимать окружающую реальность. Поэтому необходимо использовать наши пять органов чувств. Каждый день пробуждайте свою чувственную сеть. Смотрите, прикасайтесь, нюхайте, пробуйте. Слушайте. Выберите, например, какое-нибудь рутинное занятие и решите для себя выполнять его более добросовестно. Начните с замедления всех ваших движений и осознайте, скольким деталям вы прежде не уделяли внимания. Сделайте так, чтобы самым важным для вас было дело, которым вы сейчас занимаетесь. Включите, например, приятную музыку. Также позвольте себе ничего не делать, не испытывая при этом паники или чувства вины. Не торопитесь. Устройтесь поудобнее, к примеру, на террасе какого-нибудь кафе, в парке или просто в своей гостиной. И наблюдайте. Слушайте, воспринимайте, чувствуйте. Существует столько способов сделать прекраснее вашу повседневную жизнь, проживая ее с полноценным использованием всех органов чувств. Дышите. В основе всего лежит дыхание. Человечество довольно рано осознало силу контролируемого дыхания. Все традиционные духовные практики, направленные на гармонизацию тела и разума, начинаются с работы над дыханием. Ученые до сих пор открывают все новые достоинства дыхательных упражнений. Полноценное дыхание успокаивает нервную систему и благотворно влияет на реакции парасимпатической системы. В результате замедляется сердечный ритм, снижается артериальное давление, улучшается кровообращение и пищеварение, укрепляется иммунная система. Контроль над дыханием позволяет достичь максимальной концентрации внимания. Нейробиологи открыли, например, что простое фокусирование внимания переключает умственную деятельность с негативных эмоций на позитивные. Дыхательная практика также позволяет успокоить наше вечное умственное возбуждение, мы должны научиться быть более внимательными к нашему внутреннему состоянию в повседневной жизни, осознавать свое дыхание, испытывать приятные ощущения от общения с самим собой, прислушиваться к своим движениям. Нужно быть внимательным к себе и своему окружению. Каждый выбирает свой способ и место, где он сможет отдохнуть и перевести дух. Практика. Упражнение первое. Цель — снять блоки, которые мешают энергии свободно циркулировать по вашему телу. Разуйтесь, встаньте прямо, закройте глаза, слегка расставьте ноги, поставьте стопы плашмя и, вытянув руки вдоль тела, представьте, что вы тряпичная кукла. Начните двигаться, как она, всем телом. Двигайтесь так несколько минут, словно хотите размять тело после долгого периода неподвижности. Затем, не открывая глаз, прислушайтесь к ощущению расслабленности, которое дает это упражнение. Упражнение второе. Цель — наполнить себя энергией. Встаньте прямо, слегка расставив ноги, примерно на ширине плеч. Вы должны стоять устойчиво. Дышите животом. Представьте, что вы черпаете энергию из земли стопами ваших ног и чувствуете, как она поднимается по всему вашему телу. Окрасьте эту энергию в какой-нибудь цвет, чтобы увидеть ее и ощутить, как она бежит по вашему телу. Сделайте глубокий вдох, затем задержите дыхание. Вытяните обе руки перед собой ладонями вверх, И несколько раз согните руки к плечам, коснувшись их, чтобы направить к себе всю энергию воздуха. Медленно выдохните воздух, опуская руки вдоль тела. Прислушайтесь к своим ощущениям и повторите это упражнение три раза.